«День рождения!» «Горько, милый, получила твое письмо из больницы. Ты сломал ногу, бедный мой оловянный солдатик. Но что за странные мысли ты высказываешь в связи с этим?» «Отпускаю тебя на свободу. Бред какой-то. Видимо, ты не только сломал ногу, но еще и ударился головой. Лечись! Жду твоего письма». с подробным и спокойным изложением случившегося. Надо ли мне приезжать? Если да, пришли телеграмму, иначе мне покинуть Бровую невозможно. Только по телеграмме, непременно заверенной врачом. Две последние недели работаем без выходных. Я полна жизни и энергии, хотя физически совершенно разваливаюсь. Промерзла до самой последней косточки. Балок есть болок. У самой печки моешь голову, а выплеснувшаяся на пол вода превращается в лед. По утрам, выскочив из спальника и затопив печку, мгновенно индивеешь. Этим обычно занимаюсь я, мне подвиги больше к лицу, чем Лерочки. У нее завязывается роман с буровиком из моей бригады, зеленоглазым Валеркой, молодым человеком, сбежавшим сюда от неразделенной любви. Та, что зарождается сейчас, видимо, взаимная. Последние мои литературные увлечения таковы. Кэрол Оудс, первая встреча с которой произошла еще год назад, ее тяжкое бремя плоти довело меня тогда до болезни. Сейчас перечитываю спокойнее, но тоже с большим чувством. С наслаждением читаю стихи Лили Промет и с интересом Черного принца. «Айрис Мердок». Все из иностранки. Чудный журнал. Помимо чтения, этой зимой у меня появилось еще одно увлечение – карты. Играю пока только в дурака, но на кинофильмы. У нас есть маленькая киноустановка, и мужики по десять раз крутят разные комедии, вроде Денщика Швандера». Для того, чтобы посмотреть двухсерийного «Гамлета» со Смоктуновским в главной роли и музыкой Шостаковича, или дядю Ваню, мне приходится играть с ними сутками. В случае выигрыша честно крутят и сами смотрят. Таким образом, мы посмотрели «Гамлета» уже тринадцать раз. Три дня назад мне исполнился двадцать один год. Пропасть отделяет меня от двадцатилетия. «Для полного счастья сейчас мне не хватает только твоего присутствия». «Так что же такое счастье? Востребованность?» «Теперь я знаю это наверняка. Обнимаю тебя, славный оловянный солдатик. Твоя балерина Тайка». 15 декабря 1974 года. Лыглых тах.